Она всюду появляется в его обществе. Видели даже, как она целовала его на публике. Возможно ли, чтобы Клавдий Цезарь ничего не замечал? И в самом деле муж всегда все узнаёт последним. Иногда и жена тоже. В смущении подумал Аврелий, провожая подругу до дверей. «А, чуть не забыла», — добавила Матрона уже на пороге. Я провела расследование и среди моих портних в надежде, что они знают кого-нибудь из костюмеров театра Помпея. Знаешь, мне хотелось бы заказать несколько туник, причем пооригинальнее, чтобы произвести впечатление на Тита, хотя ты и советовала одеваться поскромнее. Похоже, эта милая Матрона, укутанная в синюю полу с богатой вышивкой, Вовсе не собиралась следовать рекомендациям Аврелия. Пола — верхняя женская одежда. «Так что же?» — прервал он ее в нетерпении. Когда Помпония начинала свои нескончаемые разговоры о переменах моды, нужно было останавливать ее тотчас, ни медля, ни секунды. Славный Сервилли хорошо знал это, однако всегда опаздывал ничего к сожалению огорчилась помпония но башмачник который шьет мне обувь без каблука ту, что я ношу дома когда нет гостей знаешь такую удобную хотя низкий каблук конечно мне не очень идет и нет сомнения что что рассказал башмачник Решительно прервал помпонию Патриции, чтобы она не заблудилась в лабиринте разных сапожек, тапочек, туфелек и сандалий. «Представь только, какое совпадение!» — радостно отозвалась Матрона. Он как раз работал с той группой. Когда несу только-только взяли туда, и ему довелось как-то отнести ей домой пару новых сандалей очень красивых, как он говорит, целиком из лайки, прошитой золотой нитью, с кожаным ремешком, который, оборачивая пятку. — Адрес Помпония. Где жила, он сказал? — постарался вернуть ее в нужное русло сенатор. — Конечно, — ответила Матрона, — в большом доме на общественном спуске на последнем этаже. Общественный спуск, улица, ведущая на Авентинский холм, словом «Цливиус» римляне называли улицу, проложенную по холму, так «Цливиус Капитолинус» вел к Капитолийскому холму. «Да благословят тебя боги подруга!» — заставил ее умолкнуть Аврелий, посылая воздушный поцелуй и закрыл за ней дверь, торопясь немедленно использовать полученные сведения. В Атрии он едва не столкнулся с Кастером. От секретаря исходило невероятное зловоние, и он на ходу срывал с себя грязную одежду. Он побежал по общественному спуску, потом свернул на улицу, ведущую к площади армии Люстр, сообщил Александриец, рассказывая о том, как преследовал слугу из казармы. А затем, с волнением спросил Аврелий, обе улицы вели на Вентицкий холм, к верхней улице, где находился дом Сергия Маврика. Кроме того, если сведения о Помпонии верны, неса жила когда-то как раз в тех краях. — Я потерял его, — развел руками секретарь. Я бежал за ним, как сумасшедший, когда налетел на этих несчастных красильщиков, что несли сырье для тканевых красок. Они вылили на меня целых два ведра. Аврелий подавил смех, начиная понимать причину жуткого запаха, исходившего от вольноотпущенника. Очень многие красильни использовали для отбеливания шерсти мочу. На этот раз Патриция решил проявить благородство. В сущности, секретарь пострадал при выполнении своих обязанностей. «Пойди вымойся, Кастер, и не расстраивайся из-за испорченной одежды. Я сам куплю тебе новую», — великодушно пообещал он.